Глава четвертая. Туда-сюда-обратно должно быть всем приятно. Егуда Гай положил на рычаги телефонную трубку и задумчиво уставился на стол. Звонил его коллега и давний товарищ, а по совместительству и дальний родственник Абрам Жезмер. Дело пахло большими деньгами. А в их деле все всегда могло казаться удивительно непредсказуемо. Сам Гай происходил из потомственных ювелиров и антикваров и имел обширные связи. Сейчас, если Абрам не врет, а с чего бы Абраму врать, ему светила очень крупная сделка, может быть, крупнейшая в его жизни. Возможно, получится и вовсе на халяву взять. Предупредив родных, он проверил счет в банке, взял с собой небольшую сумму наличными и сел в машину отправился в хайфу. Свой антикварный магазин он оставил на младшего брата, чтобы бизнес не простаивал, ему 18 уже справиться. Хайфов встретила Иегу Дугая, Мишанины улиц с мелкой суетой и острым запахом порта, что здесь чувствовался намного сильнее, чем в Тель-Авиве. Дорогу он знал, и уже поздно вечером приехал к Абраму с Жезмеру. — Рассказывай, а лучше всего показывай, с чем мне придется дело иметь. Абрам принес из другой комнаты деревянный ящик, в котором находились монеты, аккуратно уложенные в ямках из бархата. — Вот, смотри! — И Ягуда аккуратно перебрал все монеты и внимательно посмотрел на Абрама. Я таких и в руках не держал никогда. Самые редкие он оставил себе. У меня просто нет таких денег, чтобы их купить. Сколько ты ему заплатил? Почти десять тысяч долларов. Прекрасно. Продав их, ты заработаешь в десять раз больше. Но ты говорил, что он должен принести завтра много товара. Да, он обещал принести золотые монеты. Понятно. — Гай, а что, если сообщить об этом Моссаде или полицию? — Зачем ты хочешь взять один раз куш и сидеть дальше на попе ровно? Ты точно еврей? — Я тоже так думал, если куш окажется очень большим, тогда тебе придется делиться и очень многим. Мы приведем сделку в любом случае, когда он придет. — Завтра в двенадцать. — Хорошо. — Но за сколько мы сможем купить у него монеты? — Посмотрим. Ты сам обладаешь наличностью для этого? У меня есть только пятьдесят тысяч. Ну, а я имею больше пять раз, если оно того будет стоить. Дальше не смогу, да и уровень это уже другой. Но что он собой представляет? Мой родственник из Эфиопии говорит, что это весьма темный тип. Не эфиоп, как он узнал. Этот бинговоевал и имеет офицерское звание. Умен, есть поддержка среди военных. Возможно, он вводит знакомство с бандитами, решителен и удачлив, судя по принесенным монетам. В общем, проще у него купить, чем его сдать. Полезный тип. Понятно, что же, веригут, как говорят американцы. На меня внимательно смотрели две пары карих еврейских глаз, пытаясь рассмотреть на моей черной роже что-то существенное. Ну-ну, из самого существенного на моем милом лице имелся только старый шрам в количестве одной штуки. Второго пока не получил, но по такой жизни это не проблема. «Добрый день!» — решил я начать с любезности. «Я так понял, что все нужные люди в сборе». «Да». И антиквар, что владел магазином, Боду кинул, подтверждая мою догадку. Его, кстати, звали Абрамом, почти как Иван у нас. «А где деньги?» «Так нам нужно посмотреть сначала товар, а потом уже и деньги будут». «Хорошо, будет вам товар». Достал мешочек с монетами, я выложил сначала оставшееся у меня серебро и стал теперь его наблюдать, как его осматривают со всех сторон с помощью луп. Потом измеряют на ручных весах, потом с помощью линейки узнают размеры каждой из монет. Достают толстенные справочники, блестят яркими обложками аукционных каталогов. В общем, занимаются чепухой, с моей точки зрения. Я ведь на 150% уверен, что монеты настоящие, правда, Зан? Сколько вы за них хотите? Сколько? Давайте посмотрим теперь на остальное, и я жестом фокусника вынул тяжеленький мешочек, и кинул его на стол. Мешочек звякнул, развязался, и пара золотых монет блестя желтыми боками высунулась с любопытством из-под ткани. Нет ничего более интересного, чем смотреть на алчность в глазах евреев. Как только монеты оказались в их руках, она захватила их с головой. Смешные. Жаль Лавры Скрудзе Макдака, что умел своей утиной головой поливать золотые горы, и мне были доступны да и столько золотых монет ни у кого просто не могло быть. Но стремление к этому достойно, как порицания, так и похвалы. Осмотр продолжался довольно долго, очень долго. Я даже оперся в прилавок, отслеживая их действия. А вдруг какая-нибудь монетка внезапно прилипнет к их пальцам? Вон у них как ладони вспотели, а солба лба даже струйки пота побежали. А вот не надо в шляпе тут стоять, вредное же производство получается. Я за здоровье, особенно новых деловых партнеров. Хотя, как я их понимаю, такое богатство и в руках какого-то вонючего негра. Я даже демонстративно понюхал себя, стремясь уловить специфический запах собственного пота. Сколько вы за них хотите? Немного. Вы хотите купить оптом? Да, хрипло ответил второй антиквар. Ясно. Я готов уступить вам монеты за пятьсот тысяч долларов, как вам. Вы видите, что здесь очень редкие экземпляры, а возможно они вообще присутствуют в единственном числе. Вот, например, или вот, умывая пальцем монеты. Так что это еще небольшая сумма за подобные сокровища. Вы представляете, что за сумму вы просите? Представляю, пятьсот тысяч долларов. Боюсь, у нас с вами не состоится серьезный разговор, у меня просто нет таких денег. И вы не боитесь уехать отсюда с такими деньгами? Я? Нет, конечно. Я очень сообразительный, если у меня будет в руках такая сумма, я бы найду ей применение. А если пойму, что она мне не достанется, то я ее уничтожу. И потом в Эфиопии у меня еще много чего есть. А так оно и было. Я же взял не все монеты, и еще оставались древние украшения и прочие ценности. Давайте так, мы заводим счет на вас в нашем банке, и я перевожу на него все деньги. Предлагаю сумму в... Тут антиквар взглянул на хозяина магазина. Сто тысяч долларов. Это очень много. Смотря для кого. Уважаемые коммерсанты от древнего мира, я бы хотел вам пояснить свой настрой. Вы либо покупаете у меня монеты, либо я их забираю с собой. И прошу вас настоятельно, можно даже сказать, что требую, не преследовать меня. Ибо я могу сделать так. Сбросив одну монету со стола, и занес над ней острый кончик моей трости. Своим стальным жалом то есть могла одним ударом пробить монету и навсегда ее испортить. В мире нумизматов, банистов, холеристов и тех же филателистов любая вещь ценится только если находится в идеальном состоянии или близко к нему. Чем хуже состояние, тем ниже цена, впрочем, как и во всем. А наличие любой дырочки, пусть даже маленькой, снижает стоимость монеты в сотни раз. А уж золото не тот металл, чтобы сопротивляться железу. Оба евреи и по моим глазам, и по моему тону поняли, что я не шучу, и обманывать тоже никого не собираюсь. Негр сказал, негр сделал. Сарказм. Хорошо. Сто пятьдесят тысяч. Четыреста. Двести и все. Триста пятьдесят тысяч, снизил я ставку, и только исключительно в целях нашего дальнейшего сотрудничества. Это не серьезный разговор. Я вам предлагаю целых двести пятьдесят тысяч долларов за гость монет, а вы отказываетесь. Конечно, потому что у вас явно есть больше, а упустить монеты вы можете. Представляете, как вы будете мучиться осознавая упущенную выгоду? Все казни египетские покажутся вам детским лепетом из-за этого. О чем вы будете думать перед сном? Вы вновь и вновь будете подсчитывать упущенные барыши. А ведь с каждым прожитым годом эти монеты только приобретают в цене. Главное, они будут только у вас и больше ни у кого. Вы окажетесь основными держателями этих редкостей. А у меня есть и еще, что предложить, но только в Эфиопии. Там ждут своего часа другие золотые реликвии, не упустите. Дабы приоткрыть завесу тайны, я скажу, что это предмет культа заразницы. Представляете? Хорошо. Моя крайняя цена — это триста тысяч долларов. Ладно, решил я уступить. Надеюсь на дальнейшее с вами сотрудничество и желательно в Адис-Абебе. Нет, в Адис-Абебе мы не поедем. Ищите более нейтральное место, где мы могли бы встретиться и где не ведутся боевые действия. Тогда Кувейт, не задумываясь, озвучил я свое предложение. Антиквары переглянулись. «Почему Кувейт?» «У меня там родственники живут». «Да?» «Да. Я когда-то спас жизнь одному человеку, вылечил его, а он оказался весьма родовитым». «А что у него было?» «Инфаркт или даже инсульт, но мое лекарство помогло ему». «Хорошо. Кувейт так Кувейт». «Наверное, оба еврея мне не поверили. И ладно». «Вы согласны на 300 тысяч долларов?» «Да, только наличными. Не хочу связаться с банковскими переводами». «Но чтобы снять такую огромную сумму, вам придется ждать 2-3 дня». «Нет, столько ждать я не готов или сегодня, или никогда. Я авантюрист, конечно, но не дурак». «Мы не соберем столько денег за сегодня. Вы должны это понимать». «Хорошо. Тогда я вас жду в другом месте, скажем, в Ливане». Зачем такие сложности? Подождите два дня, и мы вам выплатим все причитающееся. Я задумался, смотря прямо в глаза Иуда-искусителя, то есть, прошу прощения, антиквара-искусителя. Сколько вы можете мне выдать сейчас? Антиквары переглянулись. Около ста тысяч, может быть, чуть больше. Мало. Я, пожалуй, подожду до завтра, идя на страшный риск. Говоря эти слова, я крепко задумался, а зачем мне, собственно, рисковать? Может, ну его, да и антикварам тоже проще от меня будет избавиться, хотя нет. Все же торговля антиквариатом не требует суеты, и вообще такую деятельность стараются не афишировать, а также каналы, откуда товар достается. Антиквары не раскрывают, откуда получают предметы искусства, а если будут много рассказывать, то ничего больше не получат. Все это связано либо с добровольной передачей ценностей с целью продажи, либо полученных преступным путем. Но и от таких, как я, черных археологов. Никому из них не будет выгодно меня сдавать. В чем-то обмануть или наслать на меня кого-то позже, может быть, и то невыгодно даже это. — Нам надо переговорить наедине, — сказал приглашенный антиквар, глядя на хозяина магазина. — Хорошо, пожалуй, плечами сколько угодно. Отойдя в сторонку, Егуду спросил у Абрама. У тебя наличкой сколько будет? Те пятьдесят тысяч, что ты говорил, или еще что? Все в банке, но смогу занять у других. У меня тоже. Куш будет стоить по примерно прикидкам не меньше полмиллиона, а может быть даже больше. Я найду деньги завтра и привезу, а ты на охрану на всякий случай до этого чудика проводи, пока он не скроется завтра. А он сумеет уйти, и по глазам его видно. Тертый и мудрый, уже все углы разнюхал». В общем, завтра в это же время встречаемся с деньгами. Все, пошли к нему снова. Пока торговцы тихо переговорились в углу, я рассматривал выставочные экспонаты, погружался в судебную эпоху, так сказать. Ну там крестоносцы, сарацины, римляне и прочие. Долго наслаждаться экспонатами мне не дали, и вот передо мной снова здорово два братца из лавца одинаковых с лица, но почти». — А вот это сколько стоит? — спросил я у них по-русски, ткнул пальцем в ветвину, чем привел обоих в изрядные замешательства. Жаль, они оказались не из СССР, хотя понять, что я спросил именно по-русски, они смогли. Справившись с волнением, старший антиквар все же начал разговор по ранее задуманному им плану. — Мы вас ждем завтра, в это же время с монетами. — Не вопрос, буду, и я начал собирать и снова прятать монеты в кожаный мешочек. Я бы предложил вам переночевать в хорошей гостинице, чтобы мы были спокойны и вы сохранили монеты. Благодарю, но в другой раз я переночую в порту. Хорошо, как считаете нужным, тогда ждем вас завтра в это же время. Я кивнул и, собрал монеты, повернулся к выходу. Выйдя из магазина, я гляделся, моих арабов и след простыл. Ну что же, это знакомо. Получил деньги на кофе... Они, видимо, отравились им и теперь лежали кверху пусом где-нибудь на старом пирсе. Маякнув, я быстрым шагом дошел до ближайшего переулка, поймал такси, спросил водителя о приличных гостиницах, поехал к ближайшей. Отпустив машину, я пешком отправился совсем в другую, чтобы не рисковать понапрасну. Документы у меня с собой имелись на давнего героя тайной войны по имени Хвала Небу. Пусть ищут дядя Бинга, а мы пока побудем хвала Небу, чисто ради оригинальности. Переночевать я решил в дорогой гостинице, конечно, не в самой дорогой, но и не дешевой. а тут уже в ближайшей кафешке извалился спать, позабыв обо всем, наслаждаясь чистой простыней и уютной комнатой. Спал я долго, часов до десяти утра, а когда еще удастся выспаться в хороших условиях? Набрал номер дежурной по этажу или как там правильно она называется, и заказал себе в номер еду и женщин. Шучу. Женщин тут не закажешь, расисты. А вот с едой проблем не было. Через полчаса раздался аккуратный стук в дверь, и еврейка или арабка, тут их не поймешь, я в них не разбираюсь, занесла поздний завтрак. Хоть его можно было также назвать и ранним обедом. Но подкрепиться стоило хорошо, а то когда теперь получится поесть? Пока я принимал пищу, мои мысли текли спокойно и плавно, мозг пытался найти наилучший выход из создавшегося положения, но информации не хватало. Закончив завтракать, взглянул на свои новые электронные часы, купленные в магазине недалеко от гостиницы, они показали время 11.00, пора собираться. Вздохнув, я стал проверять имущество, монеты все, конечно же, оказались на месте. Нож и трость тоже, еще я прикупил несколько ножей, которые с большим натягом можно было назвать метательными, но навыки метать ножи у меня имелись. А там как фишка ляжет, надеюсь, она ляжет удобной для меня стороной. В знакомый же антикварный магазин я вошел ровно в назначенное время. Правда, до этого провел минут 15, обозревая окрестности. Таксист, что возил меня кругами, удивлялся, но молчал. Наконец я понял, что слезки за магазином нет, и, расплатившись с таксистом, вышел из машины. Войдя в антикварный магазин, я оказался в плену тех же самых глаз, что встречали меня в первый раз. Правда, на заднем плане маячил охранник, что понятно было по его дубинке, но огнестрельного оружия при нем не было. Я метнул взгляд на него, потом на антиквар, стиснул зубы и весь сжался, словно для прыжка вперед. «Это наша охрана, на всякий случай, не надо беспокоиться. Равиль, закрой дверь на замок, и пока можешь уйти, у нас дела». Охранник с любопытством взглянул на меня, прошел к двери, запер ее изнутри и тут же ушел в подсобку. Я молча вылил из мешка монеты и терпеливо ожидал, как их снова измерят, взвесят и проверят с помощью всяких луп и микроскопов. «Мы забираем их у вас». «Деньги». «Вот». И антиквары из реки сумку, в которой аккуратно лежали, перевязанные бечевкой купюры американской валюты. Считайте. Кивнув, я стал проверять все пачки, также не торопясь и терпеливо их пересчитывая. Пришлось проверять каждую купюру на подлинность. Жаль, что у меня не было специального аппарата, но опыт, сын ошибок трудных и общая наблюдательность мне помогли. Пару сомнительных купюр я отложил в сторону. Пришлось антикварам добавлять мне шекелями согласно банковскому курсу. Пытка счетом денег продолжалась около часа, но, наконец, закончилась к обоюдному удовлетворению. «Ну что же, я благодарю вас за благотворное сотрудничество и приглашаю в абебу «Нет уж, лучше вы к нам», — любезно ответил мне антиклар, что представился Егудой. «Вот визитки. Вы же будете и дальше с нами сотрудничать?» «Да, буду», — ответил я и прямо посмотрел глаза этому иегуде. «Буду, у меня еще много чего есть к нашему взаимному обогащению». Прекрасно. На наших визитках указан номер телефона, вы можете звонить в любое время. Только не говорите об этом напрямую, мы поймем. Окей. Тогда до следующей встречи. И подхватив сумку с деньгами. Я направился к выходу. Подождите, сейчас вам откроют. Кидайте ключ, ящерись вынул свою новаху, одним щелчком переделез ее в боевое положение. Спокойно, Абрам, пойди открой. Хозяин магазина предпочел свернуть мне ключ, чем идти самому. Поймав, я открыл дверь и быстрым шагом направился вдоль улицы. Послать охранников за ним? Не надо, Абрам, это бесполезно, пусть уходит. Он дал нам гарантии, что будет сотрудничать с нами еще, а значит, не стоит волноваться за это. Пойдем, разделим монеты и займемся их продажей. За гостиницу было заплачено, а некоторые вещи, что не взял с собой, я просто там и оставил. Свой чемоданчик со всем необходимым я захватил. Сумка с деньгами, полученной у антиквару, теперь также висела на моем плече. В конце улицы стояло такси. В порт, коротко на арабском, бросил я таксист кивнул, завел двигатель, и тут я решил уточнить. Порт Тель-Авива. Двойной тариф. Не растерялся таксист. Ладно. Расстояние между Хайфой и Тель-Авивом всего-то 84 километра, так что выбор мой был осознанным. Уже через полтора часа я стоял на пирсе, подходящее судно, на котором можно уже порт Саид.